Гримсби, Хэттерсли, Харгрейв, леди Лоуборо. Я их всех любила нежной, с сестринской любовью. Гримсби глядел на меня с недоумением. Хэттерсли смеялся и шутил, хотя вина успел выпить совсем мало, но вел себя настолько безупречно, насколько умел. Харгрейв и Аннабелла из разных выбуждений и по-разному следовали моему примеру и, полагаю, превзошли меня первый в искусстве поддерживать остроумную светскую беседу, а вторая в смелости и живости, если еще ни в чем-нибудь. Милисен, бесконечно радуясь тому, что ее муж, ее брат и ее подруга, которую она столь незаслуженно высоко ценит, так блистают, тоже была мила и оживлена на свой тихий лад. Даже лорд Лоборо заразился общим настроением, Тёмные зеленоватые глаза под сумрачными бровями смеялись, сурово лицо украшали улыбки. Обычная угрюмая, то гордая, то холодная сдержанность исчезла. И он изумлял нас всех не только своей веселостью, но проблесками истинной силы и остроумия. Артур говорил мало, но смеялся, с интересом слушал остальных,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 Наконец он поднял голову, неторопливо сделал ход, посмотрел на меня и сказал невозмутимо, «Вы, наверное, полагаете, что выиграете, не так ли?» «Надеюсь», — ответила я, беря его пешку, которую он подставил моему офицеру с таким беззаботным видом, что я приняла это за недосмотр, но не нашла в себе благородства указать ему на ошибку и в торопях не проверила,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 И мат. Он помедлил с произнесением последнего рокового слова, чтобы подольше наслаждаться моим огорчением. Как ни глупо, но я расстроилась по-настоящему. Хеттер слезы хохотал. Мелисент была удручена тем, как я приняла к сердцу мое поражение. Харгрейф накрыл ладонью мою руку, которая лежала на столе, пожал ее крепко, но ласково, шепнул побита побита и посмотрел на меня взглядом, в котором злорадство мешалось со страстью и нежностью, что делало его еще более оскорбительным. «Нет, мистер Харгрейв», — воскликнула я, отдергивая руку, — «и этого не будет никогда. Вы отрекаетесь?» — с улыбкой спросил он, указывая на доску.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 Озабоченным тоном спросил Харгрейв, после того, как обвел комнату долгим взглядом. «Пошла погулять с лордом Лоубору», — ответила я, потому что он посмотрел прямо на меня. «И еще не вернулась?» Осведомился он еще более озабоченно. «Видимо, нет». «А где Хантингдон?» Он снова посмотрел вокруг. «Вышел с Гримсби, как тебе известно», — ответил Хеттерсли, подавляясь мешок. Почему он засмеялся? Почему Харгрейв...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 оставив позади свежий ветер и дивное небо, но в обретенные силы и смелость почти меня покинули. Все, что я видела и слышала вокруг, угнетало мое сердце. Передняя люстра, лестница, двери комнат, доносившиеся из гостиной веселые голоса и смех.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 Счастливо. Теперь я поняла, почему Артур так странно повел себя в саду. Прилив нежности предназначался любовницей, испуганная растерянность — жене. Стал понятным и разговор Хеттерсли с Гримсби. Разумеется, они говорили про его любовь к ней, а не ко мне. Дверь гостиная открылась. В малой гостиной послышались легкие быстрые шаги и затихли на лестнице.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 который не испытываете. Я больше не жду от вас ласка и нежности. Не буду не предлагать их вам, не терпеть от вас. Мне не нужна пустая шелуха, раз чувство вы отдали другой. Отлично, если вам так угодно. Посмотрим, кто первый не выдержит, сударня Если я и не выдержу, то лишь от необходимости жить в одном мире с вами, но не от тоски по вашей притворной любви. Вот когда вы не сможете более выдерживать своего греховного существования и искренне раскаетесь, я вас прощу. И, может быть, попытаюсь опять вас полюбить, хотя это будет очень трудно. А пока вы отправитесь к миссис Харгрейф и будете с ней перемывать мои косточки и писать длинные письма тетушке Максуэл жалуясь на грешного негодяя, за которого вышли замуж.